Пойду в Скуфье смиренным иноком Иль белобрысым босиком Туда, где льется по равнинам Березовое молоко. Хочу концы земли измерить, Доверясь призрачной звезде И в счастье ближнего поверить В звенящей рожью борозде. Рассвет рукой прохлады росный Сшибает яблоки зари, Сгребая сено на покосах, поют мне песни косари, глядя за кольца лычных прясел, я говорю с самим собой: счастлив, кто жизнь свою красил бродяжный палкой и сумой, счастлив, кто в радости убогой, живя без друга и врага, пройдёт просёлочной дорогой, молясь накопны и стога